Глава шесть. Наверное, со стороны это может показаться ужасно беспечным, вот так среди вороха проблем сидеть и болтать с подругой, вместо того, чтобы действовать. Бегать, срочно решать проблемы, с деньгами для начала. Но я так устала жить все время в жестком ритме. Поняла это внезапно. Сегодня мне было необходимо расслабиться, просто поговорить с подругой по душам а потом ночью выплакаться в подушку. Специально попросила, чтобы Линда дала мне комнату не рядом с дочками, чтобы, не дай бог, не услышали, как матери плохо. Для них я должна оставаться нерушимой скалой. Разговор с девочками мы решили начать следующим ранним утром. Я очень хотела, чтобы вечером они поплавали, порадовались. От дома Линды обе пришли в восторг. Такие счастливые уже в час ночи по своим комнатам расходились, что у меня сердце сжалось от понимания, что утром все изменится. Линда поговорила сразу с двумя, без моего присутствия. Сказала, что так будет лучше. Я же час мерила шагами гостиную и места себе не находила. Мамочка, мне так жаль. Влада вышла первой, сразу ко мне бросилась. Больше никаких вопросов только крепкие объятия. — Как ты? — Все хорошо. Как я могу быть, если у меня такие прекрасные дети? И подруги. Улыбаюсь выходящей из кабинета Линде. За ней идет Настена. — И что теперь будет? Вы хотите жить отдельно? — спрашивает хмуро-младшая дочь. — Дорогая, так иногда случается. Никто от этого не застрахован. Это мне уже Линда сказала. Ты скажи что-нибудь новое. Настюн, что ты хочешь услышать? Это правда папа так решил? Но он тебя так любил. Я не понимаю. Он с тебя пылинки сдувал. Чего тебе не хватало? Настя, вот что ты несешь? Возмущается Влада. Ты не понимаешь, что маме и так непросто? Я не хочу жить без папы, всхлипывает младшая. Мне безумно ее жаль. Представляю, какой хаос творится в ее голове. Конечно же, ты не будешь жить без своего папы. Он вас очень любит. Но у него будет другая семья? Как ты это допустила? Как? Понимаю, что Настя еще ребенок. Ей больно и страшно. Влада мудрее, взрослее. Я не обижаюсь на младшую дочь, но ее слова, как острый нож. Безумно больно. — Гораздо больнее, чем сцена, которую я вчера застала в кабинете мужа. — Давайте успокоимся, — примирительно говорит Линда и обнимает Настю. — Хочешь, я отвезу тебя к отцу? — Нам в школу надо, — бурчит мрачно. — Сегодня можно пропустить. — Нет, спасибо. К папе я сегодня не готова. Мне надо все обдумать. Можно я просто тут останусь? — Да, хорошо. Со мной побудешь, компанию мне составишь. У меня сегодня кулинарные курсы. Будем с тобой штрудель печь, — сообщает Линда. — Ты серьезно? — удивляется Настя. — Конечно, только если твоя мама разрешит. Я ни в коем случае не могу за вас решать, можно пропустить школу или нет, — серьезно отвечает моя любимая подруга. — Настя, конечно, оставайся дома, если хочешь. Я понимаю, как непросто принять столь внезапные новости. Киваю но дочь избегает моего взгляда. — Влада, а ты как? — Я в школу поеду, — отвечает старшая. — Не вижу причины пропускать. Лично со мной ничего не случилось. Новость, конечно, грустная, и я за вас обоих очень переживаю. С папой хочу поговорить. Наверное, после школы домой съезжу. Ты не против, мам? — Конечно, нет. — Будем тогда на связи. Ты меня подвезешь до школы или самой такси взять? — Возьмем одно на двоих такси. Вспоминаю про заблокированную карту. Хмурюсь. Этот вопрос следующий в списке срочных. Заедем в автосервис. Сегодня как раз можно забрать мою машину. Хорошо, что там я уже все оплатила. Дальше мы садимся завтракать. Настя продолжает дуться, а я в который раз радуюсь, что у меня подруга психолог. Сама бы я точно со всем этим не справилась. Дальше я действую по плану. Забираю машину, благо в ней полный бак. Линда всунула мне свою банковскую карту буквально силой. Отмела все мои растерянные возражения. — Слышь, Елисеева, не беси меня. — Мы подруги или где? — спросила жестко. Спорить дальше не было ни сил, ни времени. Отвожу дочь в школу. Прошу у классной руководительницы Насти пять минут для аудиенции. Урок еще не начался. Ловлю ее в учительской. У нас в семье сейчас сложный период, начинаю торопливо. Да, я в курсе, сочувствую вам. Кивает, совершенно неудивленная моими словами. В курсе? О чем вы? Зато я в изумлении от ее реакции. О вашем муже, конечно. У него новый роман. Да не удивляйтесь, Алена Викторовна, слухи быстро распространяются. Поразительно. Лена Попова. У нее мама работает старшей медсестрой в кардиологии. Тогда понятно. Мои щеки печут жаром. Еще одна пощечина. Я сама до конца не осознала еще происходящее. А сплетни уже как лавина, норовят с головой накрыть. Настя сегодня побудет дома. Добавляю коротко. Очень вам сочувствую. Вы в порядке? Может быть, девочке лучше будет в школе? Оставаться дома в тяжелой атмосфере? Настя сказала, что ей так нужно. Я не стала спорить. Отрезаю жестко. Объяснять, что Настя уже не в нашем с мужем доме и что я ушла к подруге, не считаю нужным. И так достаточно с меня унизительного диалога. Держитесь, в общем. Постараюсь оградить Настю от сплетен, когда она вернется к учебе. Домашние задания скину ей на почту. Огромное вам спасибо. Выхожу из учительской. Теперь мне еще нужно выдержать разговор с мужем, самый неприятный из возможных. По поводу денег».